Несмотря ни на суровые рождественские морозы, ни на июльский зной, вы равно увидите его в качестве неизменной поклажи все в той же самой повозочке, с той же шарманкой, с той же мотающейся головой обессиленными длинными руками и злобно-бессмысленным взором. Обитает он там, где вздумает поселиться его обладатель, ест то, что ему дадут, и тогда, когда дадут, А если попадется под руку тряпка, подошва, кусок глины, мочалка или что-нибудь подобное, он и то немедленно несет в рот и усердно принимается действовать зубами. Это скорее какой-то сказочный гномик, чем человек. Гномик, воучую путешествующий по петербургским улицам и дающий о себе знать хриплыми звуками разбитой шарманки.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 А жена в это время шаталась по всем концам города, возя своего идиота и играя на шарманке. Муж почитал нужным сопровождать ее только в экстренных случаях, когда, например, бывают гулянки под балаганами Обмасленной или Святой или на знаменитый Кулерберг,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 Жена, наконец, рассудила, что чем быть битой, так лучше самой пьянствовать. Муж ее стал бить и в этом случае. Зачем, мол, одна пропиваешь всю выручку? Тогда они стали пропивать ее вместе. Вечером, по приходе домой, она оставляла шарманку с идиотом в квартире, а сама отправлялась с мужем в кабак.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 Эти двери ведут в особые коморки или чуланы, предназначавшиеся под склад разной домашней рухляди, но вместо того служащие квартирами. Хотя они за исключением единственной двери совершенно глухи и темны, ибо вовсе не имеют окон, хотя и воздух там отвратителен, однако же и для этих берлог находятся свои обитатели. В иных из таких чуланов ночует от восьми до десяти человек пришлого бродячего народу. В иных же обитают и постоянные месячные съемщики. К числу последних принадлежала и пьяная чета обладателей шарманочного идиота. Они все втроем вместе с повозочкой и шарманкой помещались в тесном, узком и совершенно темном чулане, за который платили хозяйки полтора рубля серебром ежемесячно. Но им свету и не требовалось, так как чулан оказывался необходим только для одних ночлегов. Возвратясь вечером домой, немка вынимала из повозочки своего идиота и втаскивала ее на плечах по скользкой лестнице в чулан, а потом возвращалась за ним и вела его под руку. Обратный процесс повторялся утром. Пьяный муж ко времени возвращения всегда уж поджидал ее на стекольчатой галерее.